623. Октябрь 20. Временное исполнение указаний даст и следствие временные. Поэтому требуется закрепление достигнутого, чтобы сделать результаты длительными и постоянными. У темных хватает терпения, чтобы досаждать нашим людям годами. Каждый ученик достигает той ступени, когда темные отступают, потерпев полную неудачу. Это наступает тогда, когда все их попытки вызывают результаты, противоположные задуманным ими. Следовательно, основная задача в том, чтобы выполнять указания до конца, не ослабляя внимания и не обманываясь кажущимся с успокоением. Пусть не дремлет копье над драконом.